Мать оставаться в селе не пожелала. Все братья и сестры ее погибли, со слов свидетелей, заверенные копии из районных ЗАГСов. Вместе с семилетним сыном переехала на Урал к дальнему родственнику. Там и взрослел Иван Кустов в рабочем поселке при оборонном заводе. Быт и быт, школа и спортивные секции, бокс, гимнастика, бег почетные грамоты, за то, другое и третье, включая ученические успехи, наличие ли Тяга к точным наукам, однако, рисовал, сочинял стихи в драм-кружке на первых ролях. Школа окончена в 1955-м. Подставлен выбор — либо институт Свердловский, либо техникум при оборонном заводе. Хороший заработок. По окончании с последующим заочным обучением в том же Свердловском институте. Ответ военкомата по запросу Москвы. В техникуме и начал Иван выделяться умом, смелостью, пытливостью донесения агентуры. Отобран кандидатом для возможной службы в разведке. После призыва в армию предупрежден... Предстоящая военная специальность сугубо секретная. Вместе с присягою соответствующая подписка прилагалась. Четыре года обучения в группе и индивидуально. Специализация в латиноамериканские страны с упором на Бразилию, попутно Англия, Штаты. Профессий несколько. От часовщика до фотомастера. В 1960-м Чехословакия. Английский паспорт, донесения тамошней наружки изучены, поведение признано хорошим, потом Греция. Вполне удовлетворительные отзывы, резидентуры, благополучное возвращение, одобрено отчет. 1961 год. Австралия. Ивану Кустову не повезло с самого начала. Для заброски туда готовили опытную пару. Холили ее или лелеяли. Поэтому и не попала она в южное полушарие. Есть предельные, критические, даже сроки подготовки. Существует предел, рубеж, после которого нельзя людей посылать за кордон. Они перезревают. Они уже с тухлятинкой. Но, возможно, особым чутьем начальство поняло. Начинается полоса провалов. Нельзя ставить под удар ценнейших агентов, Уж лучше послать новичка. А на него, новичка, навалились неудачи. С того момента, когда несмелая нога ощутила твердь зеленого континента. То мама опекала Ванюшу, то школа, то техникум, то комсомол, то просто соседи и знакомые, то, наконец, инструкторы, воспитатели, наставники в погонах и преподаватели. Надзор за Иванушкой, дурачком, — А именно, таким попал он в Австралию, вёлся с колыбели, глазами сотен и тысяч людей, последние годы натасканной службой наружного наблюдения. Иванушка проверялся этим стоглазом надзирателем и вдруг будто в открытом космосе очутился, да ещё с запасом кислорода на несколько часов, потраченных им на поиски места, где можно уничтожить промежуточные документы. Вонючий сортир на окраине Мельбурна, сливной бачок не работает, обрывки внутренности паспорта в канализацию не уносятся. Обложка, правда, не выдержала огонька зажигалки, вытлила. Вспаривается портфель, извлекаются документы, которые через сутки обнаруживают полную непригодность и абсолютную опасность, потому что... Изменил родине посольский работник, допущенный кое-каким секретом, объявился в полиции, и газеты захлебываются от его разоблачений. Первый аварийный сигнал, за ним другой, и страх сковал Ивана. Бешено скачущая работа мозга выдала, однако, единственно верное решение. В контрольных точках не появлялся резервный вариант. Отпал сам собой. Человек забился в щель, затаился, чтоб начать жизнь заново.